Валктапс, Балтийская ЖД, 183 версты, 5 часов пути. Загнец, Бокенгов, Эльва, Юрьев, Таббифер, Керсель, Лайсгольм, Браш, Вегева, Рекке, Ась, Тамсал. Глава первая. Если бы Аполлон Григорьевич был маленькой девочкой, он скакал бы на одной ножке. Но выражать нетерпение подобным образом великому криминалисту было не с руки, вернее, не с ноги. Был риск пробить крышу. Он только ломал в пальцах сигарки, отчего шерстяной ковер покрылся слоем табачных листьев. «Ну, уже все», — бросился к вошедшему. «Держать такого туза в рукаве теперь смысла нет», — сказал Ванзаров. «А вас ходят слухи, дескать, в поезде появился проводник-волшебник, исцеляет одним взглядом». Можете появиться на публике. Исцеленные вас встретят овации. Да ну вас, Лебедев, отмахнулся. Как сладка свобода. Но какое у нее роскошное тело. К тому же совершенно свободное сердце, сказал Ванзаров. А если бы вы узнали, какое приданое за него дают? Да? Позвольте, этого вы о ком? А вы о ком? Переспросил Ванзаров. Фея в блестках. что отказалась зашивать ухо, а потом чуть губу себе не прокусила, пока обрабатывала рану. Характер из стали выкован, а сама нежна, как воск, чувственно и аппетитно, еле сдержался. После драки женщине хочется тепла и ласки, а вы хотели воспользоваться. Лебедев демонстративно оскорбился. «За кого меня здесь принимают?» «Мы за честную игру в любви». Что-то холодно стало. Он потрогал лоб. «Уж не схватил ли я инфлюенсу?» — Все проще, мой проницательный друг, — ответил Ванзаров. Николя перегнул ручку отопления в другую сторону. Теперь он всех заморозит. Талантливый мальчик. Это есть. Лебедев хотел было возгордиться своим подопечным, но загляделся в окно. А это что за милый провинциальный вокзальщик промелькнул? Кажется, валк... Ух ты, пояс направо сворачивает. Только не сообщайте об открытии на весь вагон. Могут быть знатоки географии. Издалека раздался долгий и протяжный удар гонга. Ванзаров взглянул на часы. Курочки называют на ужин ровно в шесть часов. Лебедев стал суетливо оправлять курточку, но толку от этого было мало, руки плохо слушались от волнения. «Что у нас в меню?» — спросил он. «Только полезные и диетические блюда», — ответил Ванзаров. «Надеюсь, это придаст накал страстям, а то угольки что-то затухли».